Глава пятая. Даже если схватить человека на месте преступления, как это произошло со мной, то все равно для того, чтобы засадить его за решетку, необходимо выполнить ряд формальностей и волокиты не избежать. А в данном конкретном случае я смог уединиться в камере не только после канцелярско-бюрократических проволочек, но и после некоторых других мероприятий. Для начала у меня состоялся продолжительный разговор с помощником окружного прокурора. Он оказался человеком неглупым и обходительным и даже угостил меня сэндвичами. Однако к концу беседы, это было уже в десятом часу вечера, он совершенно запутался и оставил меня в кабинете в компании какого-то типа в форме с жирными каштановыми волосами и бородавкой на щеке. Я порекомендовал ему обратиться к доку Волмеру, чтобы избавиться от бородавки. С минуты на минуту я ожидал обещанного визита инспектора Кремера. Естественно, в тот день у меня было немало причин для огорчений, но больше всего печалило то обстоятельство, что я не могу присутствовать при встрече инспектора и Вульфа. Любая беседа между ними неизменно заслуживала внимания, а уж это-то и вовсе обещало быть выдающейся. Бедняге Вульфу предстояло узнать не только то, что, начиная с воскресенья, его клиент врал где только можно, это бы еще куда ни шло, но также и то, что меня упрятали в кутузку, а потому его сегодняшняя почта так и останется без ответа. Когда же дверь наконец распахнулась, это, увы, оказался не инспектор Кремер. Передо мной предстал лейтенант Роуклифф. Если я когда-нибудь решу прикончить этого типа, то долго ломать голову мне не придется, поскольку его убийство я давно уже обдумал во всех красочных подробностях. Более того, я от души посочувствую самому кровожадному преступнику, если того угораздит попасть в лапы Роуклифа. Лейтенант с грохотом поставил стул напротив меня, Уселся и сладким таким приторным голосом довольно констатировал. — Ну, Гудвин, наконец-то мы тебя поймали! Это и задало тон допросу. Я бы с радостью дословно привел здесь нашу двухчасовую беседу с Роуклифом, но получилось бы сплошное бахвальство, а я, как всем хорошо известно, парень скромный. У Роуклифа есть одна особенность. Рассверепев до определенного предела, он начинает заикаться. А уж я-то изучил лейтенанта достаточно, чтобы определить, когда это на него накатит, и специально начинает чуть-чуть заикаться раньше его. Однако даже если ты пристально наблюдал за собеседником и тщательно рассчитал время, то для верного попадания все равно требуется определенная доля везения. И в тот вечер удача от меня не отвернулась. Никогда еще Роуклифф не был так близок к тому, чтобы пристрелить меня. Однако чудовищным усилием воли сдержался. Он отчаянно хочет получить капитанское звание и опасается, а вдруг Вульф все-таки скорешился с комиссаром полиции или с мэром, а то и с самим Гроувером Уэйлином. Кремер так и не удосужился прийти, а потому я вконец разобиделся. Мне было точно известно, что он встретился с Вульфом. Около восьми часов вечера мне наконец-то разрешили сделать дозволенный законом звонок. Я связался с Вульфом и принялся рассказывать ему о произошедшем, но он прервал меня холодным, словно носыским осок голосом. «Я знаю, где ты и как туда угодил. Мы как раз беседуем с инспектором Крэмером. Я позвонил мистеру Паркеру, но сегодня уже слишком поздно что-либо предпринимать. Ты поел, Арчи?» «Нет, сэр». «Я опасаюсь, как бы меня не отравили, а потому объявил голодовку». «Ты должен поесть. Мистер Кремер просто слабоумный». Я намерен по возможности убедить его, что ты не виновен. И он повесил трубку. Когда в начале 12-го Роуклив прекратил допрос и меня отправили в камеру, признаков Кремера по-прежнему не наблюдалось. Камера оказалась так себе, чего и следовало ожидать в строении подобного рода, но все же была довольно чистой, основательно надушенной дезинфицирующими средствами а главное — удобно расположенной. Ближайшая лампа в коридоре находилась в шагах в шести и потому не слепила глаза через решетку моей двери. Кроме того, это была одиночка, чего я не мог не оценить. Наконец-то, оставшись в полном одиночестве, вдали от телефонов и прочих помех, я разделся, повесил свой серый костюм в тонкую полоску на стул, а рубашку накинул на одеяло в ногах Залез на койку, вытянулся и собрался хорошенько обдумать ситуацию. Однако у моего организма планы оказались несколько иными. Он пожелал отдохнуть, и через двадцать секунд я заснул. Утром наблюдался небольшой всплеск активности. Перекличка и путешествие в туалеты на завтрак. Однако после этого меня вновь предоставили самому себе а этому мне хотелось меньше всего. Было такое чувство, что время замедлилось. Я попытался следить за секундной стрелкой, но так и не понял, сломались мои часы или нет. К полудню я обрадовался бы даже визиту Роуклифа и начал подозревать, что в канцелярии потеряли документы и обо мне просто-напросто забыли. Ланч, описывать который я не буду, Несколько нарушил монотонность существования, но затем я снова оказался в своей камере наедине с наручными часами. Я в десятый раз решил разложить все по кусочкам, рассортировать их и вновь составить мозаику, чтобы окинуть ситуацию свежим взглядом. Но картина по-прежнему вырисовывалась чертовски запутанная. 13.09. Дверь моей камеры распахнулась, и дежурный широкоплечий коротышка, у которого отсутствовала половина правого уха, велел мне пошевеливаться. Я не заставил себя долго ждать и спустился вместе с ним на лифте на первый этаж. Пройдя по коридору, мы оказались в каком-то кабинете, где я имел удовольствие увидеть высокую тощую фигуру и бледное вытянутое лицо Паркера, Единственного адвоката, которого Вульф допустил бы к юридической практике, имея он право решающего голоса. Паркер пожал мне руку и объявил, что буквально через минуту вызвалит меня отсюда. — Не спешите, — сухо отозвался я. — Наверняка у вас есть дела и поважнее. Адвокат рассмеялся, хо-хо, и провел меня через пропускной пункт. Все формальности, за исключением одной, требовавшей моего личного присутствия, уже были улажены, так что в обещанную минуту он уложился. В такси по дороге домой Паркер объяснил, почему я гнил в камере до часа дня. Добиться освобождения под залог по обвинению в незаконном хранении оружия было довольно просто — Но меня еще и объявили важным свидетелем, и окружной прокурор требовал у судьи назначить 50 штук залога. Он оставался непреклонен, и максимум, чего удалось добиться Паркеру, это снизить цифру до 20. А перед заключением сделки ему еще нужно было отчитаться перед Вульфом. Мне запрещалось покидать Нью-Йорк. Когда такси пересекало 34-ю улицу, я бросил взгляд на западный берег реки. Штат Нью-Джерси никогда особо не прельщал меня, но теперь мысль о поездке по туннелю и дальше между рекламными щитами показалась весьма заманчивой. На крыльце старого особняка на Западной 35-й улице я обогнал паркера и открыл дверь своим ключом. Но обнаружил, что накинута цепочка. В мое отсутствие таковое практиковалось частенько, хотя и не всегда. Пришлось нажать на кнопку звонка. Фриц Бреннер, повар и дворецкий, впустил нас и продолжал стоять рядом, пока мы снимали шляпы и пальто. — Ты в порядке, Арчи? — поинтересовался он. — Нет, — искренне ответил я. — Не чувствуешь, как от меня разит? Мы находились еще в прихожей, когда из столовой появился Вульф. Он остановился и посмотрел на меня. Я вызывающе задрал подбородок. «Поднимусь к себе и сполоснусь, пока вы заканчиваете ланч». «Я уже закончил», — мрачно ответил он. «Ты перекусил?» «Достаточно, чтобы стоять на ногах». «Тогда начнем». Он прошел в кабинет, уселся в свое огромное кресло за столом и принялся устраиваться поудобнее. Паркер занял красное кожаное кресло. Чтобы опередить Вульфа, я начал говорить еще на подходе к своему столу. «Будет гораздо лучше, если мы сначала разберемся, почему я вышел из той комнаты, оставив свой револьвер в ящике. Я не...» «Помолчи!» — клацнул зубами Вульф. «В таком случае...» — обиделся я. «Что же вы не оставили меня в тюряге? Давайте я вернусь и...» «Сядь!» Я сел. «Я не утверждаю, — произнес Вульф, — что ты проявил хоть какую-то неосмотрительность. Даже если и проявил, не стоит тратить время, рассуждая о подобных пустяках». Он взял со стола лист бумаги. «Это письмо получено вчера от миссис Э. Р. Баумгарден». Она просит меня заняться ее племянником, который работает в принадлежащей ей компании. Я хочу ответить. Бери блокнот. Я хорошо знал эту его интонацию. Когда Вульф говорит так, он не терпит вопросов. Я уже молчу о возражениях. Мне пришлось взяться за блокнот и ручку. Уважаемая миссис Баумгартен. Он принялся диктовать, будто заранее заготовил текст в уме. — «премного благодарен за ваше письмо от 13 числа с просьбой провести для вас расследование. Абзац. К сожалению, я не могу оказать вам подобную услугу. «Я вынужден отклонить вашу просьбу, так как получил уведомление от полицейского управления Нью-Йорка о закрытии в скором времени моего частного сыскного агентства и лишении меня лицензии. Искренне ваш». Паркер громко охнул, но Вульф не обратил на него внимания. «Сам я сохранял невозмутимость, однако в очередной раз пожалел», что не имел возможности присутствовать при беседе Вульфа и Кремера. «Отпечатай немедленно и пошли Фрица отправить письмо», — велел Вульф. «Если будут звонить потенциальные клиенты, всем отказывай и объясняй, почему мы не можем с ними встретиться». «Называть им причину, указанную в письме?» «Да». Я развернул к себе пишущую машинку, Вставил в нее бумагу и копирку и принялся стучать по клавишам. Мне пришлось сосредоточиться, поскольку новость выбила меня из колеи. Так далеко Кремер еще не заходил. Паркер задавал какие-то вопросы, а Вульф что-то бурчал ему в ответ. Я напечатал письмо и адрес на конверте, Вульф поставил подпись. Я пошел на кухню и велел фрицу немедленно отправить письмо после чего вернулся в кабинет. «Теперь, «Теперь — произнес Вульф, — я хочу знать все до мельчайших подробностей. Начинай!» Обычно, когда я отчитываюсь перед ним о каком-либо событии, вне зависимости от степени личного участия, благодаря долгим и упорным тренировкам начинаю я плавно и далее продолжаю без малейших усилий. На этот же раз не оправившись от только что полученного жесткого удара, я поначалу не проявлял особого пыла, поскольку должен был упомянуть о каждом слове и движении, однако к тому времени, когда добрался до эпизода с открытием окна, рассказ мой лился уже гладко и легко. Как и обычно, Вульф весь обратился вслух и не прерывал меня. На все про все ушло полтора часа, затем последовали вопросы, но немного. Количество вопросов со стороны Вульфа я как раз и считаю показателем того, насколько складным и исчерпывающим оказался мой доклад. На этот раз все, похоже, было в порядке. Вульф откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Убийцей мог быть любой из них, но наверняка это ковен, сказал Паркер. «Зачем ему было так глупо врать, зная, что вы с Гудвином оба станете опровергать его слова?» Адвокат издал свое фирменное хо-хо. «Разумеется, я могу чего-то не знать. Вы ведь неизменно придерживаетесь политики рассказывать своему адвокату только то, что считаете нужным». Пфф, Вульф открыл глаза. «Дело чрезвычайно запутанное, Арчи!» Ты пытался все как следует проанализировать? Начинал. Стоило чуть ковырнуть и становилось только хуже. Вот именно. Вот что. Составь ко мне подробный письменный отчет. Успеешь напечатать завтра к одиннадцати утра? Надеюсь, но сначала мне нужно принять ванну. Вот только к чему все это? Что мы сможем сделать, не имея лицензии? Полагая, она приостановлена?» Вульф оставил мой вопрос без внимания. «Чем, черт побери, от тебя так воняет?» Взревел он. «Дезинфицирующим средством, чтобы ищейки сразу нашли тебя по запаху, если сбежишь». Я поднялся. «Пойду отмоюсь». «Нет». Вульф взглянул на настенные часы, показывавшие 15.45. Через 15 минут... Он должен был присоединиться к Теодору и Орхидеям на крыше. Сначала задание. Полагаю, газет публикует комиксы об ослепительном Дэне, Да, сэр. И в ежедневных, и в воскресных выпусках? Да, сэр. Мне нужны все номера за последние три года. Сможешь достать? Попробую. Займись этим. Прямо сейчас? «Да, погоди минуту!» «Черт побери!» «Да что ты как ураган! Посиди спокойно, послушай, какие указания я дам мистеру Паркеру. Но сначала закончим с тобой. Отправь мистеру Ковену счет за установление местонахождения его револьвера. Он должен получить этот счет сегодня же!» «Какие-либо наценки, учитывая обстоятельства?» «Нет». «Ровно пятьсот долларов!» Вульф повернулся к адвокату. «Мистер Паркер, сколько потребуется времени, чтобы возбудить процесс о возмещении убытков и вручить ответчику повестку?» «Как сказать?» — в голосе Паркера зазвучали адвокатские нотки. «Если начать действовать немедленно и если не возникнет непредвиденных осложнений, а также при условии, что ответчик будет доступен, можно уложиться в несколько часов». «Завтра к полудню. Успеете?» «Вполне вероятно». «Тогда приступайте, пожалуйста. Мистер Кован своими клеветническими измышлениями лишил меня заработка» я хочу предъявить ему иск на сумму один миллион долларов Хм. нахмурившись только и изрек паркер я обратился к вульфу прошу прощения если делаю поспешный вывод я предполагал что на этот раз вы выдали кремеру по полной поскольку действительно вышли из себя но провалиться мне на месте если вы не поступили так намеренно Чтобы заполучить повод под оттиск. Вульф хмыкнул. В подобных делах, обрел дар речи Паркер, обычная практика, и практика весьма желательная. Сначала отправить письменный запрос о компенсации через адвоката, если вам будет угодно. Так выглядит более солидно. «Меня не волнует, как это выглядит. Я хочу немедленных действий!» «Тогда начнем действовать!» Паркер не имел привычки тянуть кота за хвост. И это было одной из причин, почему Вульф неизменно прибегал к его услугам. «Но позвольте сперва спросить, не слишком ли это вызывающая сумма? Целый миллион!» «В самый раз! При ста тысячах в год?» По самым скромным оценкам, за 10 лет мой доход составил бы миллион долларов. А когда частного детектива лишают лицензии при подобных обстоятельствах, восстановить ее не так-то просто. Хорошо, значит миллион. Для составления иска мне необходимы все факты. Они у вас есть. Вы только что слышали, как Арчи излагал факты. Вам мало? «Нет, вполне обойдусь». Паркер встал. «Впрочем, еще одна деталь. Могут возникнуть сложности с вручением повестки. Возможно, на месте происшествия все еще остаются полицейские. И даже если и нет, я все равно сомневаюсь, что завтра в тот дом будут допускать незнакомцев». «Арчи направит к вам Соло Пензера». Тол способен проникнуть куда угодно и сделать что угодно. Вульф махнул рукой. «Я хочу, чтобы мистер Кован как можно быстрее получил повестку. Я хочу увидеть его в своем кабинете. Этим утром я пять раз пытался дозвониться до него, и все безуспешно. Если не заполучу его таким способом, то придумаю что-нибудь другое». Он просто перепоручит это дело своему адвокату. Значит, ко мне явится адвокат. Если он не идиот, мне понадобится полчаса, чтобы заставить его вызвать своего клиента или же отправиться за ним лично. И еще что-нибудь. Паркер покачал головой и, не мешкая, вышел. Я принялся выписывать Ковену чек на 500 баксов. После всего услышанного это представлялось мне лишь напрасным переводом бумаги.